«Привет, Белла!» Голос Джейкоба, донесшийся из полумрака, не на шутку меня испугал. Вообще-то он был тихим, почти смущенным, просто на каменистом пляже я ожидал услышать шаги, поэтому и вздрогнул от страха. Силуэт, вырисовывавшийся на фоне встающего солнца, казался огромным. «Джейк?» Он стоял неподалеку, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. «Билли сказал, ты заезжала». «Я знал, что ты догадаешься» как быстро все получилось. — Да, теперь я вспомнила нужную легенду, — прошептала я. Повисла долгая пауза, и, несмотря на полумрак, я почувствовала испытывающий взгляд, даже кожу покалывала. Похоже, недостаток света не помешал Джейкобу как следует меня рассмотреть, потому что, когда он заговорил, голос неожиданно стал язвительным. Могла просто позвонить. — Знаю, — кивнула я. Джейк принялся расхаживать взад-вперед. Прислушавшись, я уловила шорох гальки, чуть заметные на фоне плеска вол Зачем пришла? — Ни на секунду не останавливаясь, — спросил он. — Решила поговорить. — джейк я хочу предупредить. — О егерях и охотниках не беспокойся, уже знаем. — Как это не беспокоиться? Не поверила я своим ушам. У них ружья. Они ставят ловушки, объявляют вознаграждение. И... Мы сами о себе позаботимся. Меряя пляж шагами, прорычал джейк Они никого не поймают. А по сути, себе же хуже делают. Число пропавших будет только увеличиваться. — Джейк! — прошепел я. — А что? Это всем известно. Мой голос задрожал от отвращения. — Как ты можешь такое говорить? Ты что, местных не знаешь? Чарли тоже среди них. От этой мысли заныло сердце. Стоющее солнце сделало облака серебристо-розовыми, и я смогла разглядеть смуглое лицо, в котором отражались злость и горечь разочарования. — Неужели? но неужели нельзя как-нибудь не быть оборотнем?» — шепотом спросил я. будто вот у меня есть выбор». Джейкоб в отчаянии сжал руки. «Да и чем это поможет, если ты так беспокоишься об исчезающих туристах?» «Не понимаю». Темные глаза прищурились, изо рта вырвалось звериное рычание. «Знаешь, что меня больше всего бесит? В его взгляде горела такая враждебность, что я невольно отпрянула». Джейк ждал ответ, так что пришлось покачать головой. Ты лицемерка, Белла, сидишь, рассуждаешь, а сама до смерти меня боишься. Как так можно? Лицемерка? Разве страх перед монстром признак лицемерия? А, -а, а простонал он, сжал виски и зажмурился. Ты только послушай себя. Что? Он шагнул ко мне и, дрожа от злобы, заглянул в глаза. Понимаю, Белла, тебе нравятся другие монстры. Я ведь кровопийца и в подметке не гожусь, верно? — Дело совсем не в этом, идиот! — вскочив на ноги, заорала я. — А в тебе и твоих поступках! — И что это означает? — сверкая глазами, зарычал он. Бархатный голос Эдварда застал меня врасплох. — Не доводи его, Белла! — предупредил он. — Пусть успокоится. Сегодня даже серебряный баритон не произвел впечатления, но я все-таки послушалась. Ради этого голоса на все готово. Джейкоб, как можно мягче и спокойнее, заговорила я. — Разве обязательно убивать людей? Неужели нет других способов? Если даже вампиры придумали, как обойтись без убийств, почему бы и тебе не попытаться? Джейкоб выпрямился так резко, будто от моих слов била током. Глаза стали круглыми, темные брови изогнулись без убийств. Конечно, мы же об этом говорим. Джейкоб перестал дрожать и взглянул на меня с робкой надеждой. — Я думал, дело в том, что ты ненавидишь оборотней. «Нет, Джейк, нет, это совсем неважно заверила я уверенная, что говорю правду. «Пусть даже в апостасе огромного волка Джейка Блэк останется моим другом. Если удастся обойтись без человеческих жертв, будет совсем хорошо. Такие, как Чарли, ни в чем не виноваты, и я просто не могу не замечать...» «Правда?» — неуверенно улыбнулся парень. «Боишься, что я убийца? Только и всего... А этого мало!» Джейкоб захохотал. — Джейкоб Блэк, здесь нет ничего смешного? — Да, да, конечно. Довясь смехом, согласился он. Широченный шаг, и меня сжали в медвежьих объятиях. — Нет, — прокрепела я, — Джейк, дышать нечем. Он отпустил, но тут же взял меня за руки. — Белла, я не убийца. Я пытливо заглянула в глаза. Он говорил правду. Из груди вырвался вздох облегчения. — Честно? — Честно, — торжественно проговорил он. — Прижав его к сердцу, я вспомнила первую поездку на мотоциклах. Парень крупный, здоровый, но больше, чем когда-либо похож на маленького ребенка. Как и в прошлый раз он потрепал меня по голове. «Прости, что назвал тебя лицемеркой».